Глава девятая. к р и с т и а н а Портсмут, в е р г е н и я Пока ты дышишь, все возможно. Поэтому никогда не переставай мечтать. Мне кажутся эти слова, напечатанные на билборде, сущим кощунством. Лучше бы его разместили рядом со школой, или на крайний случай возле госпиталя, или любого другого общественного здания в Портсмуте, но только не напротив входа на кладбище Хармони Гроув. Раскрыв калитку, я ступаю по тропинке, бросая быстрый взгляд на могилы, расположенные от меня слева и справа. Вскоре я ускоряю шаг, но не от того, что боюсь находиться на кладбище. Я не была здесь несколько месяцев, и мне хочется поскорее оказаться у н а д г р о б и я мамы и папы. Я натягиваю капюшон куртки, пытаясь уберечься от дождя. У меня складывается ощущение, что грозовая туча преследует меня по пятам. Как только я покинула снежный Бостон, зарядил сильный ливень. Он продолжался, когда я добралась до Норфолка на поезде. Он продолжался, когда мне пришлось пересесть на автобус, потому что прямых рейсов из Бостона в Портсмут нет. Он продолжался, когда я сняла номер в мотеле и переночевала в нем. Дождь льет больше суток и не думает прекращать. Я прохожу мимо м а г е л ь н о о г о ряда и вижу первый ориентир — маленькую часовню. Ее остроконечная башня возвышается над дымкой тумана. Свернув на узкую тропинку, я прохожу мимо отполированных и блестящих надгробий. К ним жалостно прижимаются цветы, придавленные сильным ливнем. Из-за непогоды на кладбище, помимо меня, никого нет. Но, несмотря на надвинутый на голову капюшон, мой затылок покалывает. Вам знакомо это странное, непонятное чувство? Словно кто-то пристально наблюдает за вами. Сейчас я испытываю нечто подобное. Обернувшись, я обвожу взглядом погрязший в тумане х а р м о н и г р о в и ничего толком не вижу. Напрягаю слух, но кроме монотонного шума дождя не различаю других звуков. Сглотнув, я иду дальше и натыкаюсь на второй ориентир — невысокий вяз. Добравшись до дерева, я сворачиваю на другую тропу и достигаю черного мраморного надгробия. Привет, шепчу я. Я скучала по вам. Грудь сдавливают невидимые т и с к и становится трудно дышать. Я опускаюсь, упираясь коленями во влажную землю, и читаю именную табличку, хотя знаю ее наизусть. Мартин Смит и Андреа Лазара. Лучше зажечь свечу, чем п р о к л и н а т ь темноту. Это любимая папина поговорка. Поэтому мы с Даниэлем решили поместить ее на н а д г р о б и е рядом с высеченным рисунком свечи, символизирующей девиз нашей семьи. По-другому эта поговорка трактуется как... Лучше исправить положение, чем жаловаться на него. Или, или лучше сделать, чем жалеть, что не сделал. Я прикрываю глаза, стараясь представить, что бы мне сказал папа, если бы узнал, что со мной произошло. Наверняка он не стал бы зацикливаться на ошибках, а предпочел их решение. В отличие от его непутевой дочери, папа всегда знал, что делать. От выступивших слез мои ресницы слипаются. У меня нет ни одной мысли, как исправить свое положение. Наоборот, мне кажется, что все будет только хуже. Скорее всего, видео увидит Даниэль, и я не представляю, как после такого буду смотреть ему в глаза. Он узнает, что все это время я его обманывала и не работала официанткой. Ты неплохо получилось на снимках. Я решил поделиться ими с другими. Я смахиваю скатившуюся слезу мокрым рукавом куртки. В груди резко становится больно. Словно кто-то со всей силы полоснул лезвием по сердцу. Господи, до сих пор не могу поверить, что Десмонд разослал видео. Меня начинают мутить, из горла вырываются судорожные вздохи. Я изо всех сил стараюсь себя успокоить. Нет, мне не нужно думать о Десмонде. Я пришла к двум единственным людям, которые любили меня. Я пришла к м о е й маме и папе. И я не позволю посторонним мыслям испортить этот момент. л а у рядом с надгробием четыре розы лососевого цвета, и на моем затылке каждый волосок встает дыбом. Я тревожно оглядываюсь и не вижу какого-либо силуэта или тени. Однако чувство, что здесь я не одна, не покидает меня. Нахмурившись, я всматриваюсь в густой туман. Беспокойство постепенно сменяется холодным рассудком. Какому сумасшедшему кроме меня придет мысль отправиться на кладбище в столь кошмарный ливень? Правильно, никому. Не желая больше об этом думать, я открываю рюкзак и достаю из него свечу. Затем вынимаю из кармана куртки зажигалку и, черкнув колесиком, поджигаю огонь. От ветра и дождя пламя дрожит, и я прикрываю его рукой. Внутри ладони тут же становится тепло. До того, как я уехала в Бостон, у меня был маленький, но важный ритуал. Я приходила на могилу родителей, зажигала свечу и рассказывала о том, о чем посчитала нужным поделиться с мамой и папой. А затем уходила, о с т а в и в огонь догорать. И сегодня мне нужно многое им рассказать. Я не спала больше суток, смертельно вымотана и устала. У меня до черта проблем, и по большому счету мне плевать, если к ним добавится насморк. Окончательно у с е в ш и с ь на землю, я смотрю на н а д г р о б и е Как на зло у меня не получается произнести вслух ни единого слова. В горле будто застрял надсадный ком размером с футбольный мяч. Я прикрываю глаза, концентрируясь на в о с п о м и н а н и и из прошлого. Солнце садится, и его полоски света, напоминающие золото, отражаются в воде. Легкий ветерок обдувает меня, приносит прохладу после дневного зноя и направляет вперед. Я делаю шаг за шагом, уверенно погружаясь в воду. Когда она доходит до плеч, я слышу позади себя голос: "Кристи!" Обернувшись, я вижу маму в голубом слитном купальнике. Хоть ее к а р и е глаза скрыты классическими рейбан, но я знаю, что она внимательно на меня смотрит. Конечно, мама следит за тем, чтобы ее пятилетняя дочь Непоседа не заходила туда, где слишком глубоко. Раздраженно вздохнув, я завистью гляжу на детей, резвящихся неподалеку. Они дурачатся в воде, ныряют, толкают друг друга и заплывают туда, куда мне не разрешается. Мне становится стыдно. Я единственная в семье, кто так и не н а у ч и л а с ь п л а в а т ь Моя мама тренер по плаванию и пробовала учить меня и в бассейне, и на пляже, но я все время иду камнем ко дну. Кристи, опять зовет меня мама. Вернись ближе к берегу. Мысленно ругаю саму себя за то, что ничего не умею, и в гневе хлопаю ладонью по воде. Брызги разлетаются в разные стороны, попадают в лицо. Я зажмуриваюсь и не замечаю, как ко мне приближается папа. Он с легкостью поднимает меня. и усаживает к себе на плечи. Пришло время попробовать мой способ, говорит папа, погружаясь дальше в воду вместе со мной. Он обгоняет плавающих детей. Я оборачиваюсь, и едва себя сдерживаю, чтобы не показать им язык. Может быть, эти выскочки быстро научились п л а в а т ь Зато у них нет такого крутого папы, как у меня. Мой папа настоящий супергерой, широко плечи, шесть с половиной футов роста. А еще перед ним робеют самые отявленные ъ хулиганы в городе, потому что папа тренирует местную футбольную команду. Кристи, приготовься, командует он. Я подброшу тебя на счет три. Ты меня подбросишь? спрашиваю я. Я буду нырять бомбочкой. Вау! Мне хочется визжать от радости, но вдруг я понимаю, что мне нужно не только нырнуть, но и всплыть. А чтобы всплыть, нужно уметь плавать под водой. А чтобы уметь плавать под водой, надо. Папа, я не умею плавать, кричу я. Я знаю, как ни в чем не бывало, отвечает папа. Во время прыжка задержи дыхание, а когда окажешься в воде, работай руками и ногами. Нет, у меня не получится. У тебя все получится. Задержи дыхание и успокойся, твердо говорит он. Три. Он отталкивается, как пружина, и от неожиданности я вскрикиваю, цепляясь в его шею. Папа. Два. Он продолжает раскачиваться, пока я с надеждой оборачиваюсь на голос мамы. Она плывет в нашу сторону, но между нами достаточно большое расстояние, чтобы мама успела оказаться рядом и остановить папу. Один. Папа подбрасывает меня, и от испуга я делаю рваный вдох. Закатная полоска неба в глазах резко сменяется синевой, когда я погружаюсь под воду. Я кричу, и из моего рта, как из лимонада, выходят пузыри. Они устремляются вверх, пока я опускаюсь ниже и ниже. Кристи, работай руками и ногами! Громкий голос папы заглушает вода. Я начинаю активно барахтаться и стараюсь подплыть к поверхности. У меня ничего не выходит, и я кричу от беспомощности. Вода попадает в горло. Мне становится нечем дышать. Не удается ни в ы п л ю н у т ь в воду, ни откашляться. Как вдруг, моргнув, я вижу маму, которая плывет в мою сторону. Делая быстрые и в то же время широкие взмахи руками, я направляюсь к ней. Чтобы быстрее до нее добраться, я помогаю себе ногами, активно перебирая ими в воде. Я доплываю до нее, и мама одной рукой обхватывает меня. Наконец, мы всплываем. Сплюнув в воду, я кашлю и стараюсь отдышаться. В этот момент мама отчитывает папу: "Ты с ума сошел? Кристи могла захлебнуться". С таким же успехом она могла подавиться чаем, парирует папа. Ты должен был посоветоваться со мной, Мартин. Здесь глубоко. Похоже, у папы серьезные проблемы. Обычно мама называет его Марти, но когда на него сердится, то папа становится Мартин. Здесь не глубоко, чуть больше моего роста. Папа обращается ко мне. Ты в порядке? Я доплыла до мамы. Откашлившись, говорю я и шире раскрываю глаза. У меня получилось. Я сдавленно всхлипываю, п р о д о л ж а я удерживать ладонь над свечой. и защищать ее пламя от дождя. Воспоминания когда мне было пять лет вернулись ко мне, словно папа учил меня плавать вчера. Помнишь, как ты научил меня плавать? Я улыбаюсь сквозь слезы и смотрю на папино имя, высеченое н на мраморе. У меня все получилось, и после этого я ходила ужасно гордая и счастливая. Но мама сильно рассердилась и не разговаривала с тобой несколько дней. Я расстегиваю куртку и достаю из-под толстовки мамин кулон. Я провожу по нему пальцами, замечая, как капля дождя падает на цепочку и стекает по ее звеньям, словно слеза. Если бы вы узнали, что со мной произошло, наверное, вы бы тоже очень рассердились. Я тяжело вздыхаю и крепче цепляюсь в кулон. Я, я влюбилась в того, в кого нельзя влюбляться.